4. Ларкин, 2010 За полтора часа пути из Чарльстона до Джорджтауна ко мне, кажется, вернулось ощущение, каково это — оказаться дома. Я случайно обнаружила радиостанцию, транслирующую рок-хиты, и каждую песню узнавала с первых аккордов. Есть в этом нечто обнадеживающее. Видимо, я всё-таки не полностью переродилась. В последний раз я приезжала в Южную Каролину полтора года назад. Прошлое Рождество я пропустила, наврав, что собираюсь покататься на лыжах с подругами. Мне было проще провести праздник в одиночестве, бруклинской квартиры, чем возвращаться в детство. Каждый раз, попадая сюда, я словно сдираю сердце пластырь. Не хочу снова и снова испытывать эту боль. Приземлившись в Чарльстоне... Я взяла на прокат машину и помчалась по 17-му шоссе. Не надо было и окон отрывать. Едва ощутив пьянящий запах болот и увидев щиты, предлагающие масляные бобы и наживку, я поняла, что преодолела гораздо больше, чем 600 миль, отделяющие Джорджтаун от Нью-Йорка. Говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Тот, кто придумал эту глупую пословицу, не знаком с моей семьёй. «Дважды звонили папа и Беннет. Я не взяла трубку, убеждая себя, что безопасность на дороге превыше всего. Можно подумать, мне нужны отговорки. Добравшись до дома Сиси, -Си, я, наконец, перестала плакать и сделала вид, будто у меня всё в порядке. Этим навыком я владею в совершенстве. Не прошло и десяти минут после моего приезда, и вот я снова в пути». Сиси обещала рассказать, куда мы едем, но они сбитые, то и дело перебивали друг друга, так что я ничего не смогла разобрать. Говорите по очереди, прикрикнула я. Перелёт, долгая дорога и нехватка кофе сделали своё дело. Ты первая, обратилась я к Сиси, зная, что ей будет приятно. Мы едем в старый дом твоей бабушки. Тот самый, в котором родилась твоя мама. Я взглянула на Бити в зеркало заднего вида. Эта земля отошла штату еще до моего рождения. Дом нам уже не принадлежит. Зачем маме ехать туда? Бити сделала большие глаза, а Сиси потупилась, разглядывая свои руки. Ногти у нее всегда коротко подстрижены. Сколько я себя помню, она красит их светло-розовым лаком одного и того же оттенка. Удивительно, как мало здесь всё меняется. «Что такое? Я чего-то не знаю? Твоя семья по-прежнему владеет караумором и землями вниз по реке», — ответила Бити, кладя руку мне на плечо. «Это опасное место, поэтому мы решили, что тебе следует держаться от него подальше». Не понимаю, и почему в моей семье все так сложно. Честное слово, иногда мне жаль, что я не круглая сирота. Какой пытаюсь казаться своим нью-йоркским коллегам. Не надо было мне приезжать, проворчала я, словно обиженный ребенок. Сиси недовольно взглянула на меня, и я впервые увидела ее без прикрас. Семидесяти семилетняя морщинистая старуха, покрытая солнечными пятнами от долгого сиденья на берегу и в саду. «Не говори так, Ларкин. Может быть, твоя мама попала в беду? Она нуждается в тебе?» Битти сжала моё плечо. «Если она попала в беду, просто скажи себе. Нужно надеяться на лучшее. Не забывай, следует всегда верить в лучшее». Она говорила это раньше, когда я уезжала из Джорджтауна навсегда. Тогда Бити подарила мне золотую цепочку с тремя подвесками. Переевой ручкой, пальмета и стрелкой. Пальмета или собаль пальмовидный. Вид пальм рода собаль, символ Южной Каролины. — Я горжусь тобой, — сказала она. — Ты отправляешься навстречу новой жизни. И вот мой тебе подарок. Пусть он напоминает о мечте и о родине, которая навсегда останется твоим домом. Я спросила, что значит «стрелка». Она ответила, ты должна сама это выяснить. С тех пор я ношу цепочку, не снимая, и всегда прячу под одеждой, чтобы избежать лишних расспросов. «Твоя мама необыкновенная, Ларкин!» – произнесла Сиси. -Си. «И ты тоже!» Она со многим справилась, справится и с этим. В её лице смешались гнев и нежность, неразделимые, неотличимые друг от друга. С самого раннего детства Сиси внушала мне, что моя принадлежность к семье Дарлингтонов делает меня безупречной, самой умной, самой красивой, самой талантливой. Она пребывала в убеждении, что мне суждено стать звездой, несмотря на все свидетельства обратного. Желание быть похожей на маму, свободолюбивую, открытую всему новому и пренебрегающую общественным мнением, только подпитывало мои иллюзии. Всё детство и юность мне казалось, будто я имею полное право помыкать родными и близкими, поскольку стою на пути к славе. Сначала такое поведение помогло мне приобрести подруг, которых привлекал «Орел звездности», Но, в конце концов, они устали от моего мнимого превосходства и неприкрытого хвостовства. Все, кроме Мэйбри и Беннета, те дружили со мной, несмотря ни на что, пока однажды я не обнаружила. Они такие же, как все остальные. Я перевела взгляд на дорогу, по-прежнему чувствуя на плече ладонь Бити. Она как будто помогала мне сдерживать слова, готовые выплеснуться наружу. Пока мы ехали... Сиси рассказывала о у моря и происхождении его названия. Однажды, когда Айви была маленькая, отец привёз её туда, и она положила ленточку в дупло старого дуба под названием «Древо желаний». «Всего один раз?» Во мне кипели разочарования и возмущения. «Мама была там всего один раз? И ты считаешь, что сейчас она поехала именно туда?» «Вовсе не один раз!» подала голос Битти с заднего сидения. Как только Айви научилась водить машину, она приезжала туда, и довольно часто. «Откуда ты знаешь?» — резко спросила Сиси. Айви сама рассказывала. Она говорила, что таким образом хотела быть ближе к Маргарет, своей матери. «А мне ни словом не обмолвилась. недовольно проворчала Сиси. «Ей не хотелось тебя расстраивать». Сиси вся окаменела. «Сбавь скорость!» — велела она. «Нужно повернуть направо. Там просёлочная дорога. Её легко пропустить». «Надо же! Ты помнишь, как туда доехать!» — пробормотала Бити. «Может, Айви не единственная, кто навещал дерево?» По обеим сторонам дороги плотным забором стояли низкорослые сосны. Равнинные земли — Предпочитают скрываться от посторонних глаз, оберегая свои секреты, словно вечерняя примула перед закатом. «Здесь поворот», — подсказала Сиси. «Знаю». Я повернула машину, вспомнив и этот поворот, и брешь между деревьями. Шорох шин по песку пробудил забытые воспоминания. «Я уже была здесь раньше. Очень давно», — пояснила я почувствовав на себе взгляды пожилых дам я без подсказки повернула на развилки налево деревья и кусты сгрудились плотнее словно шепчущиеся дети хочу открыть тебе тайну говорит мама она ведет машину а я совсем еще маленькая сижу на пассажирском сиденье и я приподнимаюсь чтобы выглянуть в окно и ремень безопасности впивается в шею «Да, я уже была здесь раньше», — убеждённо повторила я, — не в силах определить, запах разросшегося сада — это воспоминание или реальность. По обеим сторонам сузившейся дороги стояли кирпичные столбы, призванные сдерживать буйную растительность. К ним приварены большие железные петли, останки некогда внушительных ворот. Растрескавшийся раствор и выпавшие кирпичи служили наглядным свидетельством поражения в битве со стихией. Солнце нырнуло за облака, и нас накрыла тень. «У меня...» — зазвонил телефон. «Это папа. Сиси, -си, ответь, пожалуйста. Скажи ему, где мы, на случай, если связь прервётся». Я сильнее нажала на газ. Из-под колёс полетели камушки. «Мама здесь». Причувствие не обманывает. Я словно вернулась в свой сон и падаю, ожидая столкновения с землёй. «Он уже едет», — сказала Сиси. «С ним Беннет». Я резко затормозила. «Зачем он его взял?» Сиси вскользь глянула на меня. «Потому что нам может понадобиться помощь». Я надавила на педаль, и машина рванулась вперёд. Дорога превратилась в две песчаные колеи разделённые полосой травы. Заросли поредели. И вдруг вместо сосен и мелей по обеим сторонам протянулись дряхлые дубы, согнутые от старости стволы, склонялись над нами, словно пытаясь разглядеть получше. С искривлённых ветвей свисали лохмотья мха. Я хотела спросить, почему Бен отцом и зачем они пытались до меня дозвониться? Но отвлеклась. На шестах и ветках висели полые тыквы, таращаясь круглыми отверстиями. В прошлый раз я испугалась их странного вида, а мама рассказала мне про ласточек. Они селятся в тыквах, потому что за сто лет существованием с человеком разучились строить гнезда. Мы с мамой подошли к старому дереву у реки, его ствол шире нашей машины. Мама отпустила мою руку, вытащила из кармана скатанную ленту и прижала её к сердцу. «Что это?» — спросила я. «Желание». Я написала его на ленте. «Что за желание?» Мама опустилась рядом со мной на колени. Я хорошо это запомнила, потому что впервые заметила, как она смотрит сквозь меня, будто я призрак. «Если скажу, не сбудется. Это всё равно, что загадать желание» до того, как начнёшь задувать свечки на торте». Она засунула ленту в узкое отверстие в стволе. Небо потемнело. Стая ласточек, оглушительно щебеча, вернулась к своим гнёздам. «Нам пора». Мама пошла прочь, даже не взяв меня за руку, словно торопилась побыстрее уйти. Не раздумывая, я вытащила ленту и развернула её. На ней были какие-то слова. Я ещё не умела читать поэтому не поняла, что там написано. Я смотрела маме вслед, крепко сжав кулачки. Сиси обязательно бы рассказала про желание. Она ничего от меня не скрывала. По её мнению, я была весьма развитой для своего возраста. Мама всегда говорила, чтобы я не торопилась взрослеть и наслаждалась детством. А мне хотелось поскорее вырасти и стать похожей на неё. Я сунула ленту под резинку трусов, побежала за мамой и, сев в машину, пристегнулась без напоминаний. — Что такое? — спросила Бити. Сама того не заметив, я нажала на тормоз. — Просто... Я повернулась к Сиси, ведь она знала, мама лучше всех нас. — Мама здесь, я чувствую. Мы доехали до конца Дубовой аллеи и оказались перед развалинами Кароумора. Старинный особняк в неоклассическом стиле величественно возвышался над сагбенными деревьями. Даже обвалившиеся крыши и зияющие оконные проемы не нарушали образа светской дамы, приветствующей гостей. Из второго этажа, точно поднятые кулаки, торчали кирпичные дымоходы. Каринские колонны невозмутимо тянулись вверх, несмотря на осыпавшуюся штукатурку и полуразрушенные основания. «Надо объехать дом вокруг», – распорядилась Сиси, взволнованно подавшись вперёд. Айви не стала бы заходить внутрь. Откуда такая уверенность в том, что мама сперва подумала, прежде чем что-то делать? Она никогда не отличалась рассудительностью. Наверное, Сиси -Си просто пытается убедить себя, что ничего плохого не может произойти. Словно ребёнок, услышавший шум в тёмной комнате. Машина выехала на неровную почву. По днищу заскребла сломанная ветка. Я остановилась у развалившихся деревянных ворот, некогда преграждавших вход в сад. Сквозь лобовое стекло, усеянное трупами насекомых, виднелась река. Знаменитый двухсотлетний дуб по-прежнему стоял на берегу. Такой же величественный и безучастный, как и дом. И такой же заброшенный и одинокий. «Дальше не поедем, боюсь застрять». Я выключила мотор. «Ждите здесь. Я проверю, что там». Словно не слыша меня, обе пожилые дамы вышли из машины. «Ларкин, ты оставайся тут. Подожди папу и Беннета», — велела Сиси. «Битти, иди к дереву, а я пойду в дом. Если увидишь Айви, кричи». Я открыла было рот, чтобы возразить, как вдруг заметила мамин тёмно-синий кадиллак. Мама уже много лет хранит верность одной марке. Каждый год после осмотра у зубного папа покупает ей очередную модель. Он любит повторять, что для его благополучия важнее всего две вещи — здоровые зубы и уверенность в маминой безопасности на дороге. «Если бы я не знала правду, то считала бы, что они счастливы в браке». «Мама!» Я побежала к машине, зная, как будет пахнуть в салоне. новой кожей и маминым лаком для волос. И как он будет выглядеть идеально чистым, потому что папа пылесосит и моет его почти каждый день. «Мама!» — крикнула я, распахивая водительскую дверь. На пассажирском сиденье лежала мамина сумочка, в замке торчал ключ зажигания. Я заглянула на заднее сиденье, и проверила багажник. Она здесь? спросила Бити, тяжело дыша и обливаясь потом. За ней семенила Сеси, прижимая к албу бумажную салфетку. У неё был такой вид, будто она вот-вот упадёт в обморок. Я отрицательно покачала головой. Меня наконец накрыла паника, которую я сдерживала с того самого момента, как увидела звонок Сеси в Нью-Йорке. «Ты взяла телефон?» – спросила я запыхавшуюся Сиси. Та кивнула. «Хорошо. Звони папе. Скажи, мы нашли мамину машину. Я пошла в дом, а вы ждите здесь». Щербатые кирпичные стены велик деревянной двери, некогда выкрашенной чёрной краской. Стёкла в верхней части выбиты, на месте дверной ручки – дыра. Сиси, наконец, обрела дар речи. «Где это ты научилась так командовать?» Не отвечая, я принялась подниматься по лестнице, выбирая кирпичи понадёжнее. «Такое воспитание», — заметила Бити, то ли одобрительно, то ли осуждающе. Впрочем, какая разница, что она думает? Моё воспитание меня и погубило. От этого мне до сих пор не оправиться. Я толкнула дверь, петли протестующие заскрипели. Внутри пахло дымом, оцаревшим деревом и временем. Сквозь разбитые окна в дом проникали полосы мутного света. Уцелевшие стекла почернели от сажи. Помещение, в которое я попала, когда-то было застекленной террасой с видом на дуб и реку. Я осторожно двинулась вперед, обходя поеденные молю ковры и сломанную мебель, и очутилась в просторном холле. Наверх поднималась изогнутая лестница. Полированные перила казались по-прежнему надёжными и элегантными, в отличие от заплесневевших обоев и провалившихся ступеней, источённых термитами. Подняв голову, я увидела темнеющее небо. Края обрушенного потолка обуглились. На закопчённом полу валялись горы пепла. «Мама!» — негромко позвала я, словно опасаясь кого-то разбудить — «Мама!» — в затхлой тишине раздался топоток невидимых зверьков. «Где ты? Что с тобой?» Я медленно обернулась, оглядывая сгоревший и разрушенный дом и пытаясь понять, что маме могло здесь понадобиться и зачем она привозила меня сюда, когда я была маленькой. Я потеряла равновесие и ухватилась за перила, едва не провалившись в дыру, которая до этого казалась лишь тенью на полу. Свежая сухая древесина ярким пятном выделялась на фоне закопченных и отсыревших половиц. «Мама!» Я опустилась на колени, вгляделась в зияющую тьму. Трясущимися руками достала телефон и включила фонарик. Луч света выхватил распростертую фигуру миниатюрной женщины в джинсах и фиолетовых сандалиях. Волнистые светлые волосы, выпочканные красным, закрывали ей лицо. «Она здесь! Она здесь!» Отчаянно крикнула я, не отрывая взгляда от мамы на случай, если она шевельнётся. «Звоните в скорую! Она ранена!» Мама не двигалась. Её глаза были закрыты, а рука, неестественно, вывернута. Я не могла определить, дышит она или нет, но это и к лучшему. Если мама умерла, не хочу об этом знать. Мне не вынести даже мысли о том, что долгие годы я откладывала наш разговор на потом. А это потом никогда не наступит. До меня донеслись голоса. Сиси что-то сказала папе, а он попросил её подождать снаружи. Раздался звук шагов. Два человека осторожно направлялись ко мне. «Я в главном холле!» «Идите аккуратно!» — крикнула я. «Мама провалилась под пол!» Я не плакала. Мозг включил режим самосохранения. Однако во рту чувствовался солёный металлический вкус слёз. Всё-таки я не настолько несгибаемая, какой хочу казаться. Папа положил ладони мне на плечи, оттащил в сторону, и там кто-то обхватил меня, не давая упасть. «Скорая уже едет, Ларкин. Все хорошо». Беннет, будь это кто-то другой, я бы расслабилась и дала волю слезам, но только не в его присутствии. Я застыла, не сводя глаз с дыры в полу. Мы все ждали звука приближающейся сирены. Меня вывели из дома. Вместе с си, си и Бити я наблюдала, как маму выносят на носилках и укладывают в машину скорой помощи. Папа сказал, что мама жива, но сильно пострадала. Её отвезут в больницу, и он поедет с ней. Я направилась к своему автомобилю. Беннет удержал меня. Его лицо до боли знакомо. Взгляд дымчато-зелёных глаз. Такой же настороженный и непроницаемый как во время нашей последней встречи на берегу реки сампет: « Тебе не стоит садиться за руль. Оставь машину здесь, а я отвезу вас всех в больницу. — Конечно, он прав. Я кивнула не в силах сказать спасибо. Язык и губы словно онемели. Беннет открыл пассажирскую дверь папиного автомобиля, помог нам сесть и поехал вслед за скорой под глумливый вой сирен. Пошёл дождь. Тяжёлые капли падали на развалины дома, оставляли тёмные пятна на земле, мочили остатки крыши и пола. Последнее оскорбление и бесчестие некогда прекрасного и горделивого особняка, в котором мне довелось побывать лишь однажды. Я повернулась, чтобы ещё раз взглянуть на Караумор и увидела удивлённые лица и незрячие глаза тыкв. Мне вспомнился мой первый приезд сюда, лента, которую маму положила в дупло, и слова, которые я впоследствии прочла. «Возвращайся ко мне, Эллис. Я всегда буду любить тебя». По щеке потекла горячая слеза. Я и сама не понимала, о ком плачу. О маме, которую никогда толком не знала, или о незнакомце, которого она обещала любить. «Вечно».